Что вы в самом деле? — рассердился мистер Уизли, взмахнув волшебной палочкой. — Я хочу вам помочь! Взревев, как раненый гиппопотам, дядя Вернон взялся за следующую статуэтку. — Гарри, ступай, сейчас же! — приказал мистер Уизли, направив волшебную палочку на дядю Вернона. — Я тут как-нибудь разберусь. Жаль такое пропускать, но вторая статуэтка, пущенная дядей, чуть не зацепила ухо, и Гарри почел за лучшее предоставить мистеру Уизли самому разрядить ситуацию. Последнее, что он увидел, мистер Уизли взорвал палочкой очередную фигурку в руке дяди, вопящая тете Петунья телом закрыла сыночка, а его язык избивается на полу, подобно гигантскому скользкому питону. Еще мгновение Гарри с огромной скоростью закрутило в зеленом огне, и гостиная Дурсли исчезла из виду.